Пролог. «Значит, вы, граф, по-прежнему утверждаете, что не имели никакого отношения к смерти короля?» Грон молча поклонился. Повторять это в сотый раз он не считал нужным. Граф Сокриензин, сидевший во главе стола и на протяжении всего этого спектакля, который назывался очередным допросом, сверливший Грона напряженным взглядом, шевельнул пальцами. На плечо Грона легла рука стражника. «Идем», – глухо прорычал он. Подобное обращение можно было считать вежливым. Обычно эти ребята не снисходили до слов, а просто наподдавали арестованному древком алебарды. И потом, если арестант не успевал среагировать достаточно быстро, добавляли кованым сапогом. Но Грон числился в благородных. К тому же следствие явно зашло в тупик с доказательствами его вины. Так что пока стража с ним особенно руки не распускала. До комнаты, вот уже неделю являвшейся местом его заключения, грунт добрался через 5 минут. Она была в этой же башне, только тремя этажами выше. Похоже, когда-то здесь была оружейная. За это говорила толстенная, окованная железом дверь, с прорезанным в ней небольшим окошком. И пара небольших окошек под потолком, сейчас забранных толстой решеткой. Ну и само расположение. В башне этажом ниже стрелковой галереи, а не в подземном каземате. Но решетки и дверь с окошком были единственным, что роднило комнату с тюремной камерой. Впрочем, нет, еще параша. Столь элегантной вещью, как ночной горшок, Грона не одарили, и все свои естественные надобности он отправлял в массивную деревянную бадью, стоявшую в углу у двери. В остальном комната была обставлена вполне соответственно его рангу. У дальней от двери стены стояла кровать. Рядом с ней кресло. Перед ним небольшой стол и высокий напольный подсвечник на шесть свечей. Надо признаться, по нынешним временам условия содержания были просто царские. Войдя внутрь, Грон расстегнул камзол и, стянув его с плеч, бросил в кресло, после чего вытянулся на кровати, заложив руки за голову. Дознание длилось уже почти месяц. И то, что это было именно дознание, пусть и запутанное, наполненное интригами, клеветой, лжесвидетельством и неприкрытым политическим давлением, а не скорое судилище, просто проштамповавшее уже согласованный сторонами приговор, во многом являлось заслугой принцессы. «Ваш ангелот, предатель и изменник», – высокопарно произнес наследник герцога Оржени. Пожалуй, это был миг его наивысшего удовольствия. Но именно миг, потому что в следующее мгновение раздался ледяной голос принцессы. «Нет, граф, я запрещаю вам отдавать свой ангелот этому ничтожеству». Все замерли. «Что?» – ошарашенно проблеял Эжен. Но принцесса холодно проигнорировала его овечий взблык. Устремив взгляд на латников, она еще выше вздернула подбородок и, демонстративно игнорируя наследника герцога Оржени, спросила, «Кто командует этим отрядом?» Латники в замешательстве переглянулись. В тот момент, когда они покидали свои казармы, не вызывало сомнений, что их отрядом командует лейтенант королевских латников Лорд Эжен, наследник герцога Оржени, в настоящий момент заправляющего всем королевским советом. «Но сейчас...» «Ну же, я жду», – поторопила их принцесса, а затем добавила, подпустив в тон лошадиную долю презрения. «Или королевские латники уже настолько забыли о верности и чести, что не только терпят в своих рядах труса и предателя, но и позволяют подобным ничтожествам отдавать себе приказы?» Лорд Жан побагровел так, что казалось, будто еще чуть-чуть, и края шлема, касавшиеся его щек, начнут плавиться. «Да как она смеет!» Но принцесса восседала наконец таким непоколебимым опломбом, что у него просто не нашлось слов для возражений. «О, владетель!» Все шло совершенно не так, как он себе представлял. Взгляды латников, растерянно перебегающие с принцессы на лорда, а затем на грона, скрестились на наследники герцога Оржени и заметно посуровили. «Я, принцесса!» Высокий латник с роскошными седыми усами наконец решился попытаться хоть как-то разрулить ситуацию стараниями принцессы, принявшую вид тупиковой. «Прекрасно!» – Мельсиль величественно кивнула. «В таком случае, раз в отношении графа Загулема и...» Принцесса сделала очень многозначительную паузу. «Моего жениха, королевским советом выдвинуты столь серьезные обвинения, прошу вас принять его ангелот». Взгляды латников мгновенно переместились с потного и побагровевшего лица лорда Эжена на спокойное и даже так слегка задумчивое лицо Грона. И он получил возможность полюбоваться чрезвычайно широкой гаммой отразившихся в них человеческих эмоций – от восхищения до зависти и даже сочувствия. «Кроме того, я прошу вас оградить меня от общества человека» которого я считаю трусом и предателем, пренебрегшим честью и долгом как дворянина, так и королевского латника». «Да как ты смеешь!» взвился лорд Эжен. «Ты мра...» Он задохнулся от возмущения, и принцесса мгновенно воспользовалась возможностью еще больше развернуть ситуацию. А особенно от всяческих оскорблений с его стороны. «Ах ты шлюха!» «Мой лорд...» Латник, вынужденно принявший на себя бразды правления отрядом, тронул коня и выехал чуть вперед, попытавшись стать между наследником герцога Аржини и Мельсиль. «Я попросил бы вас воздержаться от подобных выражений в отношении ее высочества». Ну и Жена уже понесло. «Прочь с дороги, бесталач!» – заорал он, выхватывая меч из ножен. «Прочь, я сказал, или мой отец отправит тебя на виселицу!» А вот этого говорить не следовало. Королевские латники были элитным полком, спаянным долгой совместной службой и множеством битв, которые они прошли. И несмотря на то, что в этом полку считали за честь служить представители знатнейших фамилий королевства, его основу составляли мелкопоместные дворяне, для которых служба зачастую была едва ли не единственным источником существования. Поэтому в полку наличествовала атмосфера высокого воинского братства, тщательно лелеемая каждым латником от рядового бойца до самого командира, которым по традиции являлся сам король. Так что даже такие временные латники, как лорд и Жен, вследствие высокого происхождения и вызванных этим всяческих послаблений, скорее числившиеся латниками, чем действительно тянущие служебную лямку, должны были ясно представлять себе, к чему приведет угроза отправить на виселицу своего собрата Латника. Однако наследник герцога Жени очередной раз показал себя высокомерным придурком. Седоусый Латник мгновенно помрачнел и негромко приказал «К плечу!». Вокруг послышалось змеиное шипение, с каковым тяжелые мечи покидали свои ножны. Лорд Эжен дернулся и затравленно огляделся. Взгляд его всюду натыкался на сурово нахмуренные лица и блеск мечей, строго по уставному покачивающих остриями над правым плечом в готовности к удару. «Вы, вам, я вам, ну погодите же!» Злобно прошипел он и, развернув коня, бросил его в галоп. Когда топот копыт затих, седоусый латник отвесил легкий поклон принцессе, а затем повернулся к Грону и произнес. «Граф, я надеюсь, вы как благородный человек, и...» Он слегка запнулся, но затем все-таки произнес. «Жених ее высочества, проявите благоразумие и соблаговолите отдать мне свой ангелот». Грон молча кивнул и, выметнув из ножен ангелот, Подал его латнику рукояткой вперед. После всего произошедшего опасности, что его не довезут живым до Акберпорта, либо сразу по приезде тихонько придушат в дальней камере, больше не было. Он сам не смог бы разложить ситуацию лучше, чем это только что сделала принцесса. Мгновенно оценить обстановку и всего лишь в десятиминутной интерлюдии практически перетянуть на свою сторону лучший пол королевства. Выбить из всех раскладов одну из ключевых публичных фигур, каковым, несомненно, являлся лорд Эжен, да еще и заставить лагерь противника, хоть в тактическом плане, но перейти от обвинений в трусости и предательстве к обороне, это надо было суметь. Впрочем, Мельсиль пока не собиралась останавливаться. «Благодарю вас, мои верные воины», – заговорила принцесса Едва лишь ангелот Грона оказался в руках Седоусова. «Я не сомневаюсь в вашей верности трону и королевству, и мне радостно, что я не ошиблась». Она потупила глаза и коротко вздохнула. «Я вижу, что история предательства того, кто сколь не по праву носит ваши доспехи и моего пленения, еще не достигла ваших ушей во всех подробностях. Ибо иначе, я не сомневаюсь». Вы бы никогда не позволили ему продолжать числиться в вашем полку. Но я обещаю завтра же лично прийти в ваши казармы и рассказать о том, почему граф Загулемой мой жених был вынужден оставить заботы о своем домене и лично отправиться вызволять меня из-за стенков, в которые привело меня это предательство. Именно тогда я смогла оценить его доблесть и мужество, поразившие меня в самое сердце. Взгляды латников снова скрестились на гроне. И на этот раз восхищенных было намного больше. Да, судя по первичным реакциям, озвученная лордом и женом версия о его причастности к отравлению короля и попытке узурпации власти не пользовалась безоговорочной поддержкой. Интересно, кому, сколько и чего пообещал герцог Оржуни за собственную поддержку? чтобы эта версия вообще была принята как рабочая. «Я прошу вас, господин...» «Сержант Каргей, ваше высочество», – услужливо подсказал Седаусый. «Да-да, спасибо, маркиз Каргей». Мельсиль, невинно взмахнув ресницами, очаровательно улыбнулась, заставив всех латников замереть от восхищения. А новоиспеченного маркиза Каргея от двух причин сразу. «Я прошу вас отправить вперед посыльных» дабы передать моим фрейлинам приказ немедленно собраться в моих покоях, а также просьбу барону Шамсмели, вашему командиру, поскольку я осталась единственной представительницей королевской фамилии, встретить меня, как подобает, при прибытии члена королевской семьи, выведя королевских латников на улице столицы». Грон мысленно усмехнулся. «Да уж, после подобной встречи Да еще после того, что порасскажут о только что происшедшем остальные латники, у заговорщиков не будет практически ни единого шанса заставить столичный гарнизон пойти наперекор воле принцессы. А уж когда она выступит в казармах латников... Оставалось задуматься, на что вообще рассчитывали заговорщики. Хотя если основным источником информации о принцессе, гроне и черном бароне для заговорщиков служил лорд и жен пожалуй, удивляться не стоило. Ибо в интерпретации наследника герцога Ржини мир был устроен так. В центре, на белом коне, троне, носу корабля, самой высокой башни, он сам. А вокруг мелкие, презренные людишки. Счастливые, если он обращает на них свое благосклонное внимание. И пребывающие в страхе и панике, если чем-то вызвали его неудовольствие. Оставалось только удивиться тому, что герцог Оржини не знал о столь однобоком восприятии действительности своим наследникам. Впрочем, не исключено, что он и сам страдал чем-то подобным. У представителей столь богатых и знатных родов это отнюдь не редкость. Сами по себе богатство и знатность, то есть сильные стартовые условия, как раз наоборот, сильно ухудшают возможности развития и воспитания воли. И если старшее поколение этого не учитывает и не пытается как-то купировать, из младшего вырастают знатные придурки, не способные неадекватно оценить ситуацию, не справиться с маломальски серьезными вызовами. Впрочем, до поры до времени это совершенно не мешает им наслаждаться жизнью. Как говорится, бегемоты обладают чрезвычайно слабым зрением, Однако в связи с их массой и размерами это не их проблема. Но именно до поры до времени. Грон проснулся от того, что кожа лица ощутила ток воздуха. Это могло означать только одно – кто-то открыл дверь. Но дверь его комнаты камеры всегда открывалась с жутким скрипом заржавленных петель, от которого Грон несомненно проснулся бы. Если этого не произошло, значит некто – открывший дверь, специально заботился тем, чтобы Грон не проснулся от скрипа. А отсюда следовал вполне логичный вывод о том, что этот самый некто проник в его камеру с явно враждебными намерениями. Не сказать, чтобы Грона это удивило. В конце концов, за последнюю неделю даже до самых тупых, к каковым явно относилась вся семейка Ржини, уже должно было дойти, что простая, И на первый взгляд элегантная двухходовка с отравлением короля и обвинением в этом преступлении Грона окончательно забуксовала. И если не принять неких дополнительных усилий, вся наспех сляпанная конструкция, призванная одновременно перераспределить власть в королевстве и устранить возможного конкурента, непременно рухнет. Причем с большой долей вероятности, погребя под собой ее незадачливых конструкторов. Ибо все шло к тому, что, несмотря на все приложенные усилия, Грона все-таки оправдают. А смерть короля – суть такое преступление, виновные в котором непременно должны быть названы. К исходу второй недели дознания уже мало у кого оставалось сомнения, что принцесса и примкнувший к ней граф Игерит, баронный карт и еще несколько аристократов, давно знакомых с ним, с ее высочеством, и прекрасно осведомленных о ее истинном влиянии и положении при дворе ее отца, а также о ее возможностях и способностях, не просто намерены доказать вину истинных убийц короля, но еще и вполне способны воплотить это намерение в жизнь. Так что у инициаторов этой злополучной двухходовки просто не было выхода, кроме как попытаться, так сказать, разрубить Гордиев узел например, превратив основного обвиняемого в молчаливый труп, на который было пока еще возможно, хотя и не очень удобно, списать все грехи. А то он не только оказался слишком уж неуступчивым по отношению к уже почти опознанным всеми, но пока еще осторожно не озвученным вслух доброжелателем, так по-доброму, но настойчиво подталкивающим его к плахе, Да еще и, как выяснилось, успел обзавестись весьма влиятельными сторонниками, число которых к тому же увеличивалось с каждым днем дознания. В конце концов, Гром был пришлый, не значился ни в каких раскладах, и по расчетам инициаторов двухходовки, с его устранением коалиция по его защите, сложившаяся на их взгляд совершенно стихийно, должна была распасться сама собой. А если есть труп, на который можно списать все грехи, то в дело вступают уже другие резоны, и поле для торговли резко расширяется.